Глава девятая «Кто такой Толмачев Аркадий Андреевич? И почему вы так испугались, услышав его имя?» Тут же учинила мне допрос Янка «Местный криминальный авторитет, в городе его каждый знает, держит бордели, притоны и игровые клубы», — поведала я ей «Но это же незаконно!» — возмутилась сестра. «Потому и авторитет криминальный!» — скривилась я. «Господи, куда мы вляпались?» «Подожди!» — Яна задумалась. «Если у него эти проституточные доходные, то зачем ему твои картины?» «Совершенно без понятия!» — отозвалась я. «Как ты думаешь?» Он как-то с барановым нотариусом связан. Янка вновь вытащила блокнот и принялась рисовать там какую-то схему. «Процентов восемьдесят, что да. И это у меня еще очень мало изначальных данных». Наконец оторвалась она от расписывания листа каракулями. Я прикусила палец и попыталась пошевелить извилинами в нужном направлении. Живелилось откровенно плохо. Нет, если исходить из просмотра криминальных сериалов и книг Агаты Кристи, то выходило, что... Александр знает, где сейчас его дядюшка. Я нервно передернула плечами. Я наприкусила губу. Нет, он так-то должен был вчера вернуться, но на связь он так и не вышел, сказала она. Вот теперь я побледнела и тяжело опустилась на стул. А о поездке он племяннику доложил сообщением в телефоне или запиской. Любопытно мне уже не было, стало страшно. Но ситуацию прояснить тоже хотелось. А ты откуда знаешь? Теперь сестра с тревогой смотрела на меня. Я нервно хихикнула, но заставила себя успокоиться. «Реветь потом будем!» «Мне кажется, что его убили», — жалобно сказала я. «Кого убили?» да Янки постепенно тоже начало доходить. «Почему убили?» «Он не достал ни одну картину», — предположила я. «Или задолжал денег, но обещал выплатить произведениями искусства», — добавила Янка. «Так» она вытащила из кармана телефон я звоню александру вряд ли это он убил дядю покачала я головой причем тут это конечно он никого не убивал он вида крови боится и вообще очень правильный мальчик она выскочила из кабинета оставив меня наедине со своими предположениями. Только я подумала о том, что день не может быть хуже, как мой телефон запиликал. Ответила, не глядя. «Зря». «Кто этот лощеный упырь, который к тебе припёрся? Рявкнул Иван мне в ухо. «Какая тебе разница?» «Между прочим, у меня тоже нервы, а он орёт Это ты у нас определиться не можешь. У меня-то таких проблем нет». — заявила я, подразумевая, что по разным мужикам ежедневно бегать не в моих привычках. Кажется, меня поняли с точностью да наоборот. — Так, значит, да? Решила себе богатенького смазливого слезняка завести? — решила странная мужская логика. — Или специально хочешь, чтобы я ревновал? У меня даже глаз задергался. Вот как он так все перекручивает? Вань. Попыталась я успокоить его. «Ты моя! Поняла?» — удивил он меня в очередной раз. «Пока ты не мой, то и обо мне забудь!» Это уже я вышла из себя и отключила телефон. Совсем. «Ты чего тут орешь?» — в кабинет заглянула Яна. «Саша сейчас приедет. Саша, значит». «Это хорошо!» — кивнула я и поднялась из-за стола так как в кабинет вошли Дина и Евгений. Они о чем-то оживленно разговаривали. «Осенью, а там и курсы начнутся. Мы сможем объявить о наборе уже в августе», – вещал Евгений. «Я подумаю несколько дней и дам вам окончательный ответ», – кивнула подруга. «Марина Генриховна, – обратился ко мне сегодняшний гость». Вы собрали вокруг себя очень талантливых людей. Сможете ли вы сообщить мне, когда ваши картины можно будет забрать, чтобы подготовить к выставке? Я позвоню вам, когда точная дата будет известна у оформителя. Я вежливо улыбнулась. На большее меня сегодня не хватило бы. Тогда на сегодня я откланяюсь, улыбнулся мужчина. «Если у меня появится информация об уже известных вам покупателях, я непременно сообщу об этом. С кем я смогу пообщаться по поводу финансового аспекта по потенциальным доходам от показа работ?» «Со мной», — Яна подошла к Евгению и принялась что-то спрашивать на ненормальном юридическом языке. Тот, двигаясь ближе к двери, отвечал ей тем же. «Мы с Диной отправились следом». Нужно же проводить гостя. Серебряные ложечки из головы никак не выходили. Глеб Степанович тоже пас гостя. Мало ли что. Мы остановились на мощенной дорожке у дома. Яна с Евгением любезно обменялись визитками. Такая же карточка с номером директора картинной галереи досталась Дине. Мне же просто на прощание поцеловали ручку. Знала бы я, чем это окончится, ни за что бы не подала конечность. А так... Стоило Евгению разогнуться, как на него налетел здоровый мужик, и, повалив на землю, принялся махать руками секунды две. «Ванька!» — прокричала я и кинулась вперед, стараясь привести этого ненормального в чувство. «Не успела». Меня поперек пояса перехватила Янка, а Ивана от его жертвы мгновение ока отбросил Глеб Степанович. Иван улетел в ровно подстриженные кусты и с громким матом принялся из них выбираться. Евгений же, сверкнув фингалом под глазом, легко поднялся на ноги и усмехнулся, глядя, как Иван вылезает из кустов. «Пусти!» — попросила Яну разжала руки осторожно посоветовала сестра я кивнула и пошла вправлять кое-кому мозги совсем уже с катушек слетел молча подошла к небритому мужику в помятой одежде и от души съездила ему туфли по коленной чашечке иван скривился и только что ты делаешь прошипела я злобно «Он тебя лапал!» – поджал губы неадекватный мужик. «Марина Генриховна, я позвоню!» – насмешливо сообщил Евгений и похромал к машине. «Стой!» – уцепилась зарванувшего к своей жертве Ивана. «Как же я пожалела, что вышла без сумочки, где лежал электрошокер!» «Ты больше никого никогда не изобьешь, понял? Иначе можешь больше на глаза мне не показываться!» «Как ты вообще здесь оказался?» «Ты телефон отключила?» «Пришел проверить?» Уже более спокойно отозвался он. Я только за голову схватилась. Господи, я влюбилась в психа, в крайне опасного психа. Ко мне просто приходил директор картинной галереи, а ты на него набросился. Я обвинительно ткнула его пальцем в грудь. Чуть палец не сломал, если честно. Он тебя лапал. Перед моим лицом возник экран телефона с фотографией. На изображении был момент, когда Евгений при входе в мой кабинет слегка придержал меня за талию. Я сердито отвернулась от мужчины и уставилась на сестру и подругу, которые с открытым ртом глазели на Ивана. Знаю, сама в шоке от происходящего. «Не желаю тебя больше видеть!» — сказала и попыталась направиться к дому. «Где там?» Меня перехватили за талию, резко развернули и взвалили на плечо, не забыв прикрыть пятую точку ладошкой. «Верну, когда поговорим!» — заявил он шагнувшему к нам брату и потащил меня в беседку, видневшуюся за деревьями. «Вырядилась, как не знаю кто!» «Марин, сейчас Александр приедет!» Не к месту отмерла Янка. «Чего?» — Иван развернулся к моей сестре лицом. «Ну и моей задницей, естественно. Ты снова собралась с этим уродом!» «Да!» — перебила я его. «И у тебя пять минут, чтобы сказать то, что ты хотел. Не успеешь, сам виноват!» Мне что-то невнятно проворчали и снова потащили к беседке. Я, вися вниз головой, услышала тихое «Вот это мужик!» Не знаю, кто из девчонок сказал. Иван вошел в просторную беседку, ссадил меня со своего плеча на скамейку и сам остался стоять. Видимо, решил давить морально. «Извини, не сдержался». Сквозь зубы процедил он. «Нет, ты не имеешь никакого права нападать на людей!» Говорила я спокойно, но внутри все кипело. «Это был мужик!» Не согласился с определением этот неандерталец. «Он тоже человек. Более того, он пришел помочь мне, а ты на него набросился!» Не выдержав, я сорвалась на крик. Мог бы и по телефону помочь. Зачем приходить?» Угрюмо отозвался мужчина. «Не мог по телефону, поэтому и пришел». Я выдохнула и постаралась взять себя в руки. «Вань, так нельзя. У тебя странные отношения ко мне. Больной, если честно. Может быть, тебе таблеточки от нервов попить?» «Все сказала?» Вдруг совершенно спокойно спросил он. «Да?» – кивнула, слыша, как к дому подъезжает машина. «Так как я обычно не бью мордой тем, кто меня раздражает, то я вижу единственный выход из создавшегося положения». Заставил он с интересом на меня посмотреть. «И какой же?» – не ожидая ничего хорошего, спросила я. «Со всеми этими мужчинами ты будешь встречаться только в моем присутствии», — заявил он. Я схватилась за голову. «Ты хочешь наняться в мои телохранители?» — уточнила. «Нет. На встрече с женщинами ты можешь ходить без меня», — обрадовал он меня. «Знаешь, женщины тоже бывают разной ориентации», — не удержавшись, подколола его. — Зря, только усугубило этим свое и так плачевное положение. — Со всеми встречаешься только в моем присутствии, — изменил он свое решение. — У тебя справка есть? — я действительно начала сомневаться в его психическом здоровье. Кожи — Из кожвен диспансера? — невозмутимо уточнил он. Я, не удержавшись, рассмеялась. Он либо издевается, либо специально старается меня из равновесия вывести. «То есть все-таки телохранителем решил заделаться?» — уточнила я все еще хихикая. «Нет», — он вздохнул, — «так как я решил, что у нас с тобой серьезные отношения, то буду присутствовать на встречах в качестве твоего будущего мужа». Я тут же посерьезнела. В свете последних событий все это выглядело не очень хорошо. Замуж меня взять можно было и из-за денег, оставленных бабушкой. «Нет никакого замужества!» – не согласилась я. «Посмотрим!» – пожал он плечами и, наклонившись, поцеловал. И снова я забыла обо всем на свете. «Вот почему он так на меня влияет?» «Марин!» — послышался голос Яны из-за кустов. «Я тут же пришла в себя. Потом поговорим». Я отпихнула его руками и поднялась со скамейки. «Угу!» — размечталась. Иван тут же весь подобрался, отчаянно напомнив своим поведением Глеба Степановича. За мной из беседки шел молча. Недовольно зыркнул на Гавриила, который сопровождал бабу Настю и Митьку в прогулке по саду. Покосился на Янку, которая встретила меня у крыльца. «Александр ждет в кабинете», — сказала сестра, смерив Ивана непередаваемым взглядом, подозрительным и любопытным одновременно. Кудряшка и правда нашелся в кабинете. Дина ошивалась там же. Думаю, Яна уже ввела ее в курс наших догадок. Марина Генриховна, Александр поднялся со стула, который еще недавно грел Евгений. Александр, я обошла стол и села в свое кресло. Ваня остался стоять позади меня и принялся грозно смотреть на Баранова. «У нас появилась информация относительно вашего дяди». Я внимательно наблюдала за парнем и его реакцией. Кроме любопытства и легкой тревоги ничего не было. «Нам кажется, что вашего дядю могли убить, ну, или в заложники взять». Быстро протараторила я. Александр два раза моргнул. Сначала правым глазом, потом левым. А я спиной почувствовала, как Иван подобрался и замер, готовясь меня защищать. «Что?» – не поверил Кудряшка. «Это непроверенная информация. Но думаю, что стоит проверить морги и больницы на возможность неопознанных трупов». Вмешалась в разговор более стойкая Янка. «Трупов?» – переспросил парень. Я поморщилась. «Теперь я верила Яне в том, что Александр был ни при чем». «Понимаете, ваш дядя мог связаться с не очень хорошими людьми», — я развела руками. «У нас, конечно, только одни догадки, но, возможно, он задолжал денег Толмачеву Аркадию Андреевичу». Александр уставился на меня так, как будто я ему привидение дала потрогать. Но самым страшным было не это. За моей спиной громко выругался Иван. Почему? Выдавила из себя кудряшка. «Игры, женщины, наркотики!» Тихо предположила Динка, сидящая на диване. Александр как-то сдулся и сгорбился, сидя на стуле. «Сейчас наша задача найти труп и попробовать понять, что делать дальше», напомнила я. «Нет!» — рявкнул Иван за моей спиной. Ты в это не полезешь я удивленно оглянулась вань тут дело не в моем желании попыталась объяснить ты прижмешь свою попу к усадьбе и будешь ждать пока все не решится почему этот дом почти не охраняется ваня посмотрел на глеба степановича топчущегося в дверях информация поступила только сегодня Пожал плечами телохранитель. «Твою налево!» Выругался мужик, который пожелал стать моим личным и прикосновенным. «Ты вообще нигде не светись, пока мы с этим не разберемся!» Заявил он мне. Я только хмыкнула. «Вряд ли Толмачева можно остановить ничего не деланием, особенно если я основная мишень», — пояснила я. «Ты не мишень!» — рявкнул Иван. «Вань, они хотят заполучить имущество, оставленное мне бабулей. Мне, понимаешь? Их ничего не остановит!» — покачала я головой. «Кажется, зря я ему объясняла про тщетность усилий по попытке сохранить мою тушку в целости и сохранности». Я только уверила этого мужика в том, что меня нужно запереть в подвале и никому не показывать. «Глеб, звони зверю. Пусть организует охрану по периметру усадьбы и всего поселка. Ты?» Иван ткнул пальцем в Александра. «Топай и ищет труп своего родственника. Посмотришь на Марину, как-то не так сам трупом станешь». Я извиняюще взглянула на кудряшку. — Я сейчас позвоню одному человечку. Пусть за Толмачевым слежку устроят. Выполнять — Выполнять! Все тут же пришли в движение. Александр поторопился уйти, чтобы начать поиски. Глеб Степанович принялся кому-то звонить. Янка полезла в бумаги, а испуганная Динка отправилась искать Митьку. — «И что все это значит?» – спросила я телохранителя, который только что закончил разговор. «Марина Генриховна, думаете, Ванька всю жизнь плотником был?» – чуть насмешливо спросил он. «Если честно, то я про этого странного мужчину мало что знаю и уже точно ничего не понимаю».